Валерий Гуров. Последний министр. Том первый. Пролог. Говорят, что при выстреле из пистолета в голову смерть происходит прежде, чем раздается звук выстрела. Сегодня он услышал выстрел и даже увидел лицо убийцы. Холодная, ничего не выражающая гримаса. Бах! Еще один, контрольный. Убийца выстрелил в упор. Бросил пистолет, растворился в темноте улиц. Достали таки. Бог, как известно, любит Троицу. Два неудачных покушения, и вот на третий раз им повезло. Сознание улетучивалось, просачиваясь, как крупинки песка в песочных часах. Лежа на холодном асфальте, он видел, как по снегу растекается теплая кровь, Темнело в глазах. Позвонить бы да руку отняла, не шевелится. Смерть подступала осторожно, будто сама не верила, что настал ее час. Боли не было. Позади осталась яркая жизнь, дай бог каждому. Стремительные взлеты, такие же стремительные падения. Он вихрем забирался на вершину пищевой цепочки. Был устрашавшим хищником для тех, кто оказывался на его пути. Не раз становился преследуемой жертвой, но до сегодняшнего дня играющий обходил охотничьи силки. И вот настал его час сказать осталовиста. Внутри варилось чувство неудовлетворенности. Он хотел жить еще и еще снова испытывать горечь поражений и счастье-побед. Любовь, отчаяние, радость, разочарование — все вперемешку. Он прожил жизнь на полную катушку без тормозов. Долгую жизнь. И если совершал ошибки, то всегда стремился их исправлять. Не всегда получалось, но когда судьба выбросила его на грязную обочину, он не опустил руки и не сдался. Не сдался он и теперь, когда смерть тянула к нему свои скрюченные пальцы. Он не довел дело своей жизни до конца. Сжало горло. Стало нечем дышать. Тело свело судорога. «Отвали!» Зарычал он. В нем закипела злость. «Я не закончил! Дай мне еще немного времени!» Не договорил. Яркий свет на миг полоснул глаза. Он зажмурился, стиснув зубы. Но потом ослабла хватка когтей на горле. Пульс застучал в висках тысячи ударов в минуту. Смерть отступила, будто поняв, что совершает ошибку. Свет медленно рассеялся, стал мягким, согревающим. Он увидел перед собой совершенно незнакомых людей, одетых странно, как с театрального помоста. Эти люди необычно замерли, как будто кто-то вел запись и теперь поставил паузу.